Глава восьмая. Никому не двигаться, заорал Вячеслав жутким голосом, обводя всех безумными глазами. Я тебя пристрелю, гнида. Последнее относилось непосредственно к Ястребову, на котором его до сих пор сдержанный и в высшей степени корректный телохранитель наконец остановил полный ненависти и бессильной ярости взгляд. Ястрыбов отропело смотрел на своего телохранителя, приоткрыв рот. Казалось, он даже забыл испугаться, игнорируя направленный прямо ему в лоб пистолет. "Слава, да ты..." начал было он, но телохранитель не дал ему закончить фразу. «Какой я тебе слава, мразь?" голос Вячеслава звенел от переполнявшей его ненависти. "Ты столько лет меня гнобил!» Ноги об меня вытирал. Но сейчас я за все отыграюсь. Ты свое получишь. Да когда я тебя? Ястребов не обращая внимания на нависшую над ним смертельную угрозу, не оставлял попыток получить разъяснения. Твоя жена конченая шлюха, заявил Вячеслав. Как раз по тебе два сапога пара. Ты хоть знаешь, при каких обстоятельствах она с тобой познакомилась, а? Нет, ни хрена ты не знаешь. А я все про нее разузнал, про эту невинную овечку. Овца. Каким-то невероятным чутьем я определила, что через долю секунды Вячеслав спустит курок. Дала себе знать многолетняя практика Будигарда. Мне хватило сотой доли секунды, чтобы резким движением дёрнуть ястреба вниз, за обе руки и упасть на него сверху. Мне показалось, что одновременно с этим раздался грохот. Хотя, конечно же, он прогремел лишь через мгновение, иначе я уже была бы мертва. Ничего похожего на бронежилет на мне, разумеется, не было. Скорую звони немедленно. Я узнала голос капитана Дягилева. Тот обращался к одному из полицейских, который уже вызывал по рации неотложку. Я в ужасе отпрянула от Ястребова. Неужели его все же успели подстрелить? И я опоздала. Нет, распростертый на полу Ястребов был цел и невредим, только сильно напуган. Но в таких случаях скорую истошным голосом обычно не вызывают. Я словно сквозь какой-то туман слышала, как Векшин отдал одному из полицейских распоряжений: "Бежать за машиной и сетовал, что зря сразу не подъехали прямо к коттеджу. Между делом он пробормотал что-то про аптечку. Тут Виктория, которая до сих пор находилась в каком-то ступоре, внезапно сорвалась с места и умчалась вглубь особняка. Наконец, обернувшись в противоположную сторону, я увидела распростёртого на спине Вячеслава, возле которого растекалась громадная лужа ярко-алой крови. При таком раскладе за его жизнь нельзя было дать и ломаного гроша, хотя, судя по всему, он все же был еще жив. Как выяснилось впоследствии, в тот момент, когда мы с Ястребовым оказались на полу, Раздалось два выстрела. А не один, как я думала в начале. Одновременно с Вячеславом выстрелил капитан Дягилев, находившийся в другой части комнаты. Пуля, выпущенная из пистолета Дягилева, угодила прямиком в Вячеслава, пробив ему легкое. Примчалась Виктория с белым пластиковым ящичком в руках. Присев на корточки возле Вячеслава, Она принялась умело бинтовать рану, пытаясь остановить кровь с помощью плотных ватных тампонов. Отчасти ей это удалось, но я понимала, что шансов у Вячеслава практически никаких. Я достаточно повидала подобных ранений и хорошо знала, чем они оборачиваются. Увы. Машина у крыльца, сообщил подошедший векшин. Только не довезем мы его на нашей то машине. Лучше дождаться скорой. Они его хоть транспортируют как положено. Лучше парня лишний раз не теребить. Он присел возле Вячеслава и внимательно осмотрел перевязку. Где бинтовать-то так хорошо научилась? негромко спросил он Вику. Его голос звучал устало и как-то слишком спокойно. И я отчетливо осознала, что Векшин, как и я понимает, жить Вячеславу осталось несколько часов, может, сутки, если повезет. Я в клинике санитаркой работала, нас там учили первую помощь оказывать, также негромко ответила Виктория. Я с удивлением посмотрела на свою клиентку. О работе санитаркой она мне не рассказывала. Хорошо бы крайний лед приложить, сказала Вика, вставая. Пойду, принесу из морозилки. Мы с Векшиным молча смотрели ей вслед. Не поможет ему ни лед, ни огонь, пробормотал Виктор. А девчонка-то вроде ничего. Он усмехнулся, искоса посмотрев на меня. Когда как? отозвалась я, думая о своем. Вскоре послышался вой сирены. И через несколько минут в холл торопливо вошла медицинская бригада, включая двух санитаров с носилками. Они быстро, но без суеты принялись сделать свое дело. Уложили Вячеслава на носилки и подсоединили капельницу. Санитары понесли Вячеслава в машину, шедший рядом врач поддерживал штатив с капельницей. Медсестра с другой стороны прижимала к лицу раненого кислородную маску. Мы поедем впереди скорой, отрывисто распорядился Векшин. Ребята в машину. Полицейские один за другим скрылись в авто. Я шла к полицейской машине рядом с Векшином, но он устало от меня отмахнулся. Женя, все разговоры потом. Оставайся пока здесь и жди от меня вестей. Он кивнул в сторону скорой. Сначала надо с этим разобраться. Да, хозяину коттеджа скажи, что я лично распорядился, чтобы ты присутствовала. Бросил напоследок приятель, садясь в машину и захлопывая дверь. Полицейский автомобиль выехал с участка Ястребовых. Следом вырулила машина скорой помощи. Когда автомобили покинули территорию поселка, Векшин распорядился включить сирену. И я некоторое время слушала постепенно удаляющийся вой. Постояв немного на крыльце, я медленно вернулась в холл. Там я застала Кирилла Ястребова, который молча сидел у стола, держа в руке фужер с коньяком. на другом конце диванчика примостилась Вика. Боязливо поглядывавшая в сторону хмурого супруга, "Вступай наверх", негромко произнес Ястребов, и Виктория, ни слова не говоря, мгновенно повиновалась. Ястребов некоторое время молчал, уставившись в одну точку. Затем медленно отпил немного коньяка. "Хотите?" он придвинул ко мне пустой фужер и собрался налить коньяка. "Нет, благодарю вас." отказалась я. А если в кофе, осведомился Ястребов. В кофе можно. Он налил мне кофе, который оказался на удивление горячим. Серебро, пояснил неизвестно зачем Ястребов, обладает высокой теплопроводностью, прекрасно сохраняет тепло. Я добавила в чашку немного коньяка и принялась с удовольствием пить кофе. Вот скажите мне, Женя. Ястребов поднял на меня усталые воспаленные глаза. Вы хоть что-нибудь понимаете? На мгновение я почувствовал себя той самой умной собакой, которая абсолютно все понимает, но не имеет возможности сказать. Я промолчала, но Ястребов и не настаивал на продолжении беседы. Он явно был подавлен. Сейчас ему стоило бы поспать, часов десять. Странная вы, женщина, Евгения, произнес он задумчиво. Я и представить не мог, что у моей г жены могут быть такие подруги: Умная, сильные, бесстрашная. Ведь именно вам я обязан жизнью. Не будь вас, был бы я сейчас на месте бедного Славика. А может, и вовсе уже бы умер? Он испытующе посмотрел на меня. И, кстати, Виктория вам обязана своим освобождением из лап похитителя. Эту фразу Ястребов произнес каким-то странным, издевательским тоном. Во всяком случае, этот настырный майор именно так и заявил. Это мой знакомый, холодно пояснила я. И очень хороший человек. Не смею спорить. Отозвался Ястребов и снова сделал глоток. Вот что, Кирилл Борисович. Я решила взять инициативу в свои руки, поняв, что эта аморфная неторопливая беседа явно затягивается. Вам лучше пойти наверх и прилечь. К моему удивлению, Ястребов с готовностью поднялся. Вы правы, Женя. Я, пожалуй, так и поступлю. Он направился к лестнице, но, сделав несколько шагов, остановился. Женя, позвольте обратиться к вам с небольшой просьбой. Я вас слушаю. Ястреб замялся. Я буду у себя в кабинете. Вы, может быть, видели дверь в конце коридора, рядом с балконом? Я кивнула. Если будут какие-нибудь новости, Не сочтите за труд, разбудите меня. Я хочу быть в курсе всего этого. Он беспомощно развел руками и вопросительно посмотрел на меня. Хорошо, нет проблем, коротко ответила я. Ну вот и замечательно. И я, ястребов отправился на второй этаж. Оставшись в одиночестве посреди огромного холла, я медленно огляделась. На полу, где недавно лежал Вячеслав, так и осталось громадное пятно крови. Странно, что нервная и впечатлительная Виктория осталась здесь, чтобы выпить рюмку коньяка. Хотя она упомянула, что работала санитаркой, значит, видом крови ее не испугать. Вероятнее всего, Вика пыталась наладить отношения с мужем. Судя по всему, ей это пока не удалось. Я искренне желала ей успеха в этом плане, но увы, у меня были серьезные сомнения на этот счет. На столике громоздились тарелки с бутербродами и чашки. Я не собиралась все это убирать. В конце концов, в особняке есть хозяйка, пусть она и печется о том, чтобы все было в порядке. Я решила последовать примеру Ястребова. И тоже поднялась в отведенную мне комнату. Приняв душ, включила ноутбук и с наслаждением растянулась на кровати. Просмотрев сайты городских новостей, я не обнаружила ничего относящегося к нашим приключениям. Ни о какой перестрелке в доме известного предпринимателя в тарасовских СМИ не было ни единой строчки. Векшин свое дело знал. От просмотра местной прессы меня отвлек осторожный стук в дверь. И сразу вслед за ним, не дожидаясь моего ответа, вошла Вика. Вид у нее был испуганный, даже, пожалуй, какой-то жалкий. "Можно я здесь посижу?" спросила она жалобным голосом. Я молча кивнула. "Что же теперь будет?" растерянно спросила Вика, усаживаясь на краешек кресла. Так это все, Вячеслав. Ты слышала, что он кричал про меня? «Еще бы. Я ведь стояла гораздо ближе. А Кирилл, что он подумал? Он и говорить-то со мной не захотел. Ушёл к себе в кабинет и закрылся. Может, он до сих пор злится из-за того, что ты устроила на той вечеринке? Предположила я. Подобное объяснение мне и самой показалось довольно шатким. Я подозревала, что Ястребов не перестает обдумывать то, что услышал от своего телохранителя, перед тем как тот попытался в него выстрелить. Как там оказался этот перстень? Испуганно таращилась на меня Вика. Он что, тоже там был? Ты его видела? Под ним Вика подразумевала телохранителя своего мужа. Я покачала головой. Нет, конечно, не видела. Иначе его сразу бы задержали. Ты ведь это понимаешь? Да, наверное, пробормотала девушка. Хотя я вообще ничего не понимаю. Я считаю, что женщина, с которой ты встречалась, его сообщница, высказала я свое предположение. Больше пока мне сказать нечего. Будем надеяться, что Вячеславу окажут необходимую помощь, и он сможет прояснить ситуацию. Думаешь, он выживет? Вика с сомнением посмотрела на меня. На этот счет у меня тоже были серьезные сомнения. Ответить моей клиентке мне было нечего, оставалось только ждать. Ведь диктофон до сих пор не найден. И где он? Неизвестно, так же как и деньги. Вот что, Вика, деловито заговорила я, чтобы отвлечь свою клиентку от щекотливой темы. Там внизу сейчас такой, как бы это помягче выразиться. У меня на языке вертелось весьма неприличное словцо для обозначения беспорядка царящего в холле. Ты бы спустилась и прибралась. Продолжала я, как бы ни в чем не бывало, делая вид, что не замечаю нарастающего возмущения в глазах госпожи Ястребовой. А то твой муж будет очень недоволен. Вика несколько секунд неподвижно сидела в кресле с перекошенным от злости лицом. "Я!" завопила она наконец, тыча пальцем себе в грудь. "Я должна там тряпкой возить!" Я невозмутимо ждала, когда закончится эта демонстрация оскорблённой гордости. К моему удивлению, ждать мне пришлось совсем недолго. А ладно, ты права. Вика вынула из кармана жакета смартфон. Светлана, зайди к нам ненадолго. Надо срочно прибраться. Она несколько секунд с неудовольствием слушала, что отвечала ей какая-то Светлана. Потом раздраженно процедила: Это вместо пятницы. Уберёшься сегодня, и до следующей недели можешь быть свободна. Да, срочно, прямо сейчас. Сейчас Светка придёт и всё вылежит. Удовлетворённо сообщила Виктория, убирая смартфон. Я внимательно посмотрела на неё. Эта домработница Ага живёт тут недалеко в посёлке. Только не в этом. А в другом поблизости. Понятно. Приходящая домработница Светлана живет в обычном поселке, неохраняемом и не Что теперь делать-то? буркнула Вика, угрюмо, глядя на меня. Все разъехались. Кирилл заперся. Всё, что сейчас можно сделать, это спокойно ждать звонка майора Векшина. Я изо всех сил старалась не выдать своего раздражения. Посмотри пока какой-нибудь сериал или просто и отдохни. Да ну тебя с твоими советами, злобно огрызнулась Виктория. Я хочу съездить в город, по магазинам пройтись, шмоток прикупить. Сколько можно сидеть в заперти? Ты сдурела?» – Я едва сдержалась, чтобы не заорать. Вместо этого я принялась терпеливо убеждать клиентку, чтобы она воздержалась от этого опрометчивого шага. А если тебя снова попытаются похитить, увещевала я рассерженную госпожу Ястребову. Да, Вячеслав тяжело ранен и сейчас в больнице, но женщину-то ведь до сих пор не нашли. Ты пойми, она только и ждет, когда ты высунешься. Нельзя дать ей второго шанса тебя похитить. Да, права ты. Права, Вика махнула рукой. Слушай, а эту бабу точно еще не поймали? Я отрицательно покачала головой. Векшен бы мне сразу позвонил. Виктория некоторое время задумчиво молчала. Ладно, произнесла она, наконец вставая и потягиваясь. Пойду к тебе, полежу немного. Ты мне скажешь, когда что-нибудь выяснится. Совсем, когда вече ястрепов. Как там сказал Вячеслав? Два сапога пара? Конечно, заверила я свою клиентку. Не волнуйся, иди отдыхай. Виктория вышла. Оставшись одна, я попыталась систематизировать события, которые столь стремительно развивались последние двое суток. Мысли о том, что всю эту кашу заварил целохранитель ястребова Вячеслав, привела меня в полное смятение. Все, что я смогла уяснить из его гневно бессвязной речи, это то, что Вячеслав довольно долгое время находился во власти жгучей классовой ненависти. Чем так разозлил ястребов своего верного стража, оставалось только догадываться. Но какая связь между ним и погибшей шантажисткой Эльвирой? И кто убил эту самую Эльвиру, а заодно и Скринникова? Со стороны могло показаться, что оба убийства совершил некий тайный хранитель самой Вики, который последовательно устранял одного шантажиста за другим. Но чем тогда объяснить появление третьей шантажистки, той самой женщины, у которой всплыл треклятый диктофон? Столько смертей из-за какого-то гаджета. Ответов на эти вопросы у меня не было. Вячеслав при смерти, едва ли он сможет пролить свет на эту цепь загадочных событий. Я решила позвонить тёте Миле. Услышав бодрый родной голос, я сразу же успокоилась. Моя любимая тетушка была дома и, как обычно, хлопотала на кухне. Я убедилась, что тёте Мила чувствует себя хорошо, и нападение обошлось без последствий для ее здоровья. Мне даже показалось, что это происшествие произвело куда большее впечатление на меня, чем на тетю Милу. Поговорив с тетушкой, я спустилась вниз чтобы немного подкрепиться. Заглянув в холл, убедилась, что в нем был наведен идеальный порядок, словно там и не проливали кровь несколько часов назад. Вероятно, Светлана-невидимка, моментально устранив следы разгрома, растворилась в воздухе. В кухне я сделала несколько тостов и включила кофемашину. Меня устроил бы и растворимый кофе. Но в доме Ястребовых он, вернее всего, был под запретом. Странно, что будучи столь ярым приверженцем здорового образа жизни, Ястребов всё же не предал анафеме коньяк. Хотя алкоголь в малых дозах можно употреблять в неограниченном количестве. Закончив свою нехитрую трапезу, я вернулась в гостевую спальню. Время шло, но отвлечено не было ни слуху, ни духу. Зная майора как в высшей степени обязательного человека, я решила не теребить его лишний раз своими звонками. Я вдруг почувствовала, что на меня навалилась страшная усталость. Едва упав в постель, я практически сразу провалилась в сон, даже не удосужившись выключить ноутбук. Внезапно проснувшись, я не сразу поняла, где я собственно нахожусь. В комнате было совсем светло, и я решила, что отключилась всего лишь на полчаса. Однако дисплей телефона, который я немедленно ухватила, безжалостно сообщал, что сейчас половина восьмого утра. Немыслимо позднее для меня время пробуждения. Вцепившись в телефон, я помчалась в ванную приводить себя в порядок. По пути проверяя новые уведомления, От Отвекшина по-прежнему никаких вестей. И вообще ничего интересного. После ванны я спустилась вниз, чтобы наскоро перекусить все теми же тостами и кофе. Как все таки хорошо, что я неприхотлива в этом отношении. Иначе от столь однообразного питания впору было бы впасть в депрессию. Я уже наливала себе вторую чашку, когда внезапно ожил телефон. Векшин Женя, срочно хватай Ястребова и прямиком в больницу, приказал он без всяких предисловий. Пазников очнулся. Я стремительно понеслась вверх по лестнице, прижимая телефон к уху, и лишь через полсекунды сообразила, что Пазников никто иной, как Вячеслав. "Женя, поторопитесь", настойчиво продолжал Векшин. Он сказал, что будет говорить только при Ястребове иначе не видать нам его показаний врач утверждает, что он и трех часов не протянет так что не немешкай прошу тебя слушаюсь отозвалась я на автомате, и мне показалось что виктор прежде чем отсоединиться, язвительно усмехнулся я подлетела к двери возле балкона и без стука ворвалась в кабинет Ястребов сидел за письменным столом глядя в ноутбук При моём появлении он резко обернулся, недоуменно уставившись на меня, словно за это время напрочь позабыл, кто я собственно такая. Скорее в машину прокричала я: "Вячеслав очнулся и зовет вас. Времени очень мало, скорее, а то можем не успеть". Ястребов немедленно вскочил, а я развернулась и вылетела из кабинета. Чуть ли не кубарем я спустилась по лестнице. Ястребов почти не отставал. Во дворе одиноко стоял форт Вячеслава, но Ястребов, не раздумывая, вывел из гаража свое авто, на котором вернулась из отеля Вика. Мы мчались в центр медицины катастроф. Ястребов аккуратно вел машину, при этом используя любую возможность, чтобы сократить путь и сэкономить время. Я мысленно отметила, что он неплохой водитель. Менее чем через полчаса мы были на месте, подъехав прямо к отделению реанимации, как проинструктировал меня Векшин. Наскоро облачившись в белые халаты и бахилы, мы быстро прошли на второй этаж, где находилась палата реанимации. Возле нее нас уже поджидал Векшин, тоже в белом халате. Рядом с ним стоял хмурый, озабоченный врач. Я сразу оценила обстановку. Врач явно не питал иллюзий относительно своего пациента, так что отчасти его мрачность объяснялась тем, что положение Вячеслава было безнадежно. Так что доктора вполне можно понять. Осознание того, что ты не в силах помочь, оптимизма не добавляет. Увидев врача, Ястребов бросился к нему. Скажите, доктор, как он? Он будет жить? Ястребов буквально забросал доктора вопросами, забыв поздороваться с ним и Векшином. Врач, слегка оторпев от такого напора, отступил на пару шагов назад. "Вы его родственник?" это тот самый Кирилл Борисович Ястребов, с которым жаждет пообщаться пациент, пояснил Векшин. "Я можно сказать, его работодатель. Что нужно нам добавить Ястребов?" точнее Вячеслав мой телохранитель. Ответьте, шансы у него есть? Он вновь подступил к врачу. Доктор вздохнул. Не буду вводить вас в заблуждение, врач старался не смотреть на Ястребова. Шансы его крайне невелики. Даже один шанс на миллиард для него было бы слишком хорошо. Но почему? Ястребов не желал верить тому, что пытался втолковать ему врач. Его ведь вовремя привезли, и потом он ведь молодой, сильный. Видите ли, врач печально покачал головой. Ранение оказалось слишком серьезным. Нам пришлось удалить ему легкое. Вы правы. Операцию мы провели очень быстро, и сама по себе она несложная, но Что, пожалуйста, не тяните. Ястребов чуть ли не подпрыгивал от нетерпения. У пациента обнаружилась врожденная патология печени, довольно редкая. Мы это установили по анализам. Так что любая травма ничего хорошего ему не сулит. А тут, как вы понимаете, совсем не пустяк. Доктор вздохнул. Даже странно, что с таким заболеванием он выбрал профессию телохранителя. Рисковый парень. Он никогда не говорил, что у него больная печень, растерянно пробормотал Ястребов. Может, не знал? предположил Векшин. Врач посмотрел на него. Возможно, согласился он. Болезнь часто развивается очень медленно из подволь и может долгие годы никак себя не проявлять, если, конечно, специально не спровоцировать. Он хотел со мной поговорить. Ястребов вопросительно посмотрел на врача. Можно к нему? Да. Врач отозвался с готовностью и, как мне показалось, с явным облегчением. Да, конечно. Вы можете пройти в палату и побеседовать. Он сейчас на поддерживающих препаратах. Он приоткрыл дверь в палату и посторонился, пропуская нас вперед. Первым вошел Векшин. следом за ним мы с Ястребовым. Сам врач остался в коридоре. Вячеслав с полуприкрытыми глазами и мертвенно-бледным лицом лежал на кушетке посреди палаты. По обе стороны от него размещались штативы с капельницами. Сойтившаяся рядом медсестра как раз только что заменила флакон с раствором. Увидев нас, она быстро закончила манипуляции и молча вышла. Вячеслав слегка повернул голову и обвел нас ничего не выражавшим взглядом, который в конце концов остановился на ястребове. Губы умирающего слегка растянулись в недоброй улыбке. А, благодетель, что явился посмотреть, как я подыхаю. Ястребов хотел было ответить, но Векшин, предостерегающий, подняв руку, заговорил первым. Гражданин Поздняков, я обязан вас предупредить, что все, что вы скажете, будет считаться вашими официальными показаниями. Валяйте, считайте. Вячеслав говорил медленно и очень отчетливо, тщательно отделяя слова друг от друга. Речь робота. Адвокат мне не нужен, звонить некому». Ястребов приблизился к кушетке, взволнованно глядя на своего телохранителя, от руки которого сам чуть было не погиб. "Слава, ты как?" тихо спросил он. Вячеслав снова усмехнулся. Как видишь, лучше некуда. Зачем ты это сделал? спросил Ястребов еще тише. Я что, мало тебе платил? Или условия тебя не устраивали? Почему ты просто мне не сказал? Зачем все это? Вячеслав скосил на своего шефа полный презрения взгляд. Такие, как ты, все измеряют деньгами. Люди для них ничто, а сами-то друг друга подставляют, женятся на шлюхах. Вот ты, например, притащил в дом шалаву, на которой пробы негде ставить. Я тебя предупредить хотел, думал поговорить, а ты мне что ответил? Знай свое место, холоп. Да и раньше позволял себе, но это было последней каплей. Я молча слушала, стоя у самой двери. Вероятно, между ястребовым и его телохранителем были трения, о которых мне ничего не известно. Но если это действительно так, то и Вячеслав не совсем прав. Я никогда не позволяла себе вслух критиковать клиентов или их ближайшее окружение. Моё дело обеспечивать безопасность, во всем остальном я слепа, глуха и нема. Ястребов непонимающий смотрел на своего телохранителя. Видимо, он был не в силах припомнить те случаи, о которых с горечью говорил Вячеслав. Вполне возможно, что для Ястребова все это ровным счетом ничего не значило. Вот уж действительно, нам не дано предугадать. Но тут вновь вмешался Векшин. — Давайте обо всем по порядку, строго сказал он. Гражданин Пазников. Это вы организовали похищение Виктории Ястребовой? Организовал? ухмыльнулся Вячеслав. Это я эту дуру похитил. У тебя из-под носа. Как ни странно Вячеслав заметил меня в моем углу и пытался смотреть в мою сторону. Я понимала, что ему это доставляет неудобство, и подошла ближе. «Следствию удалось установить, что у вас была сообщница, женщина, продолжал майор. Вы можете пояснить, кто она? ее имя, фамилия, адрес, род занятий? Насмешливо подхватил Вячеслав. Ага, сейчас. То есть вы отказываетесь сотрудничать со следствием и назвать имя вашей сообщницы? Подумайте, это может облегчить вашу участь. Векшин, видимо, по инерции начало разъясняться отверженными формулировками. Моя участь и так скоро будет легче некуда. Вячеслав помолчал. Ни хрена вашему следствию установить не удалось, заявил он вдруг. Кружили как бараны на одном месте и в жизни бы вы на меня не вышли. Если бы не этот перстень. Где он, кстати? Векшин молча извлек украшение из внутреннего кармана. Положи рядом, попросил Вячеслав. Потом сам надену. Хочу, чтобы меня в нем похоронили. Векшин положил перстень на тумбочку, и я удивилась, что он так вольно обращается с вещественными доказательствами найденными на месте преступления. Мне эта дрянь сразу не понравилась, задумчиво проговорил Вячеслав, и я поняла, что речь идет о Вике, а вовсе не о той женщине, личность которой упорно пытался установить Векшин. Еще когда она в клуб первый раз приперлась, а шеф сразу на нее запал. Но я сначала подумал, что он снять ее решил. «На нее посмотришь, Так других мыслей и не возникает. А потом гляжу, по ресторанам дорогим водит, подарки дарит, букетами заваливает, только что стихи ей не пишет. Умел бы написал, Вячеслав тяжело вздохнул. Я хотел сначала по-хорошему, говорю ему, мол, Кирилл Борисович, вы что сами не видите, с кем имеете дело? Так он мне указал мое место, Вячеслав хмыкнул. Лучше пьей его указал, шлюхи. Вячеслав, ты о чем?» Ошеломленно спросил Ястребов. Она ведь, ага, первый ты у нее!» ага, ну да. издевательски забормотал Вячеслав. Держи карман. Я ведь запись ту у себя в компе сохранил, продублировал, так сказать. Хотел тебе позже прислать. Когда сам буду уже далеко. И ведь так и получится. Кто же знал? И еще много чего интересного у меня в компе записано. Я ведь после свадьбы сразу по всему дому жучков понаставил, чтобы за этой тварью следить. Знал ведь, что рано или поздно что-нибудь всплывет. Вот и дождался. А про прослушку ты ничего не знал, не шаришь ты в этом. Какая запись? Почему ты мне ничего не сказал? Ястребов чуть ли не умоляюще смотрел на своего телохранителя. А зачем? спросил Вячеслав тем же издевательским тоном. Я ведь знаю свое место. Не гожу холопом в хозяйские дела мешаться. А следить за ней не перестал. У меня ведь времени много. Тебе телохранитель нужен только для престижа марку держать. Хотя пришлось поработать один раз, да и то была случайность. А так кому ты нужен фитнес-тренер? Вячеслав и не думал скрывать свое презрение к клиенту. Что на этой записи, Вячеслав? Не оставлял попыток ястребов. Ты ведь об этом хотел мне рассказать. И об этом тоже, отозвался телохранитель. И о многом другом. Ладно, слушайте.